Глава 11. Псст. Пс Роджер катил на своём старом велосипеде по бульвару, и солнечный свет просачивался сквозь деревья. Был чудесный осенний день, и листья цвета ржавчины и заката слетали с дубов, чтобы улететь на дорогу. Роджер чувствовал запах смены времён года. Псст. Опять этот звук. Он посмотрел вниз на переднее колесо, и к его удивлению оказалось, что оно стремительно сдувается. Прокол. Какая досада. Пссс. Роджер. Миллисент. Роджер рывком пробудился ото сна и обнаружил, что вовсе не едет на велосипеде по залитому солнцем бульвару, а задремал на холодном бетонном полу в тюремной камере. Он сел и боль ножом пронзил его тело. Каждый сустав и мускул ныл от лежания на твердом. Пссс. «Проснитесь!» — вот снова этот голос. милисент воскликнул Роджер. «Просыпайся!» Невзирая на ломоту во всем теле, он быстро проковылял к стальной двери и опустил щеку на пол. Быстрый взгляд на охранника сообщил Роджеру, что тот спит. «Бриар, это ты?» «О, Роджер, слава богу, вы меня услышали. Я должна кое-что вам сказать». милисент присоединилась к мужу у двери камеры и и они принялись жадно прислушиваться к голосу Бриар, объяснявшей, чем она занималась ночью. «Проблема в том, что шпилькой не дотянуться глубже», — добавила она. «Вам придется сделать остальное с вашей стороны. Тогда, по крайней мере, мы сможем нормально разговаривать друг с другом». «Это было бы чудесно!» — громко воскликнула Мелисент, забыв об охраннике, который вздрогнул, но тут же заснул вновь. «Тише, Мелисент, ради всего святого!» — шикнул Роджер. «Есть одна сложность». «Как ты собираешься передать нам шпильку?» «Я это продумала», — отозвалась Бриар. «Я оторвала кусок от своей футболки. Примерно два фута длиной. Этого должно хватить, чтобы достать до вашей двери. Я привязала шпильку к одному концу. И если взяться за другой и оттянуть тот конец, что со шпилькой, а потом отпустить, он должен обернуться вокруг косяка, и шпилька залетит к вам под дверь. Попробовать так сделать?» «Отличная мысль», — прошептал Роджер. «Давай попытаемся». Взявшись за один конец полоски ткани, Бриар пристроилась с той стороны двери, которая была ближе к камере Мелисент и Роджера, силой натянула полоску и положила шпильку на пол. А потом отпустила. Шпилька пролетела под дверью, прошла три четверти пути вокруг дверного косяка и остановилась. «Неплохо, но придется сделать еще попытку», — шепнула она. Бриар пробовала снова и снова, — Но каждый раз шпилька останавливалась не ближе, чем в шести дюймах от двери Роджера и Мелисент. «Вот незадача!» — воскликнул Роджер. «Я ее вижу, но достать никак не могу!» Внезапно послышался крик охранника, который бежал к ним по коридору. Роджер видел его тяжелые ботинки, топочущие по полу. «Я велел вам не болтать друг с другом!» — завопил охранник и со всей мочи пнул обе двери. «Ничего не получите на завтрак!» — рявкнул он. «А если еще раз что-нибудь услышу, будете сидеть без еды неделю!» Роджер отпрянул, съюжившись от злобы, которая веяла от мужчины снаружи. Только когда тот убрался обратно на свой пост, Роджер заглянул под дверь и увидел, что полоска ткани исчезла. Кто-то постучал его по плечу, и он обернулся. Мелисент ухмылялась от уха до уха, держа что-то на весу перед ним. Тяжелые ботинки охранника ударили по шпильке и загнали ее под дверь их камеры.